Глава 33. Вид с высоты птичьего полета. Падая с башни, он улыбался. «Так вот, что испытываешь, когда летишь». Морозный воздух охлаждал его горящую щеку, и это было удивительно приятно. Глаза его были закрыты, и ему казалось, что он летит, раскинув руки, как крылья. «Значит, правду говорили, что в этот момент вся твоя жизнь проходит перед тобой». Подумал он. Все, что с ним когда-либо происходило, промелькнуло в его сознании, пусть и не в хронологическом порядке, целый калейдоскоп событий, каждый из которых напоминал о тысяче других. Он опять был в лесу. Сырые коричневые листья пахли гнилью. Он услышал, как в лесной подстилке роется кабан, и в нос ему ударил едкий запах паленой шерсти. Незнакомец которого он повстречал у ручья, тоже был с ним, но вскоре вместо него появилось лицо Гектора, глядевшего на него вопросительно. «Удачи тебе!» — подумал он, растопырив пальцы и пропуская поток воздуха между ними. Он повернулся, как ему показалось, медленно, и продолжал лететь. Странно, что это длится так долго. Падая вдоль стены башни, Он хорошо видел ее в мельчайших деталях, и это тоже было странно, так как уже наступила ночь, и источником света служили лишь далекие звезды и полная луна. И хотя он понимал, что на самом деле падает быстро, он успевал внимательно разглядеть буквально все. Мох, прораставшие из щели между камнями, ползущие по стене насекомые, извилистый позеленевший след, оставленный на камне дождевой водой. Он испытывал целую гамму чувств — печаль, сожаление, гнев, досаду. Но неужели в его жизни не было ни минуты счастья? И вот появилась она. Она улыбалась и протягивала ему руку, как она делала это, наверное, сотню раз. Он хотел поцеловать руку, но она убрала ее, и глаза ее стали холодными. «Какой я был дурак!» — мелькнула мысль. «Какой ду!» Он упал на землю и лежал, скрючившись на боку посреди растекающейся темно-красной лужи. Последним, что успел увидеть Боврик, было его собственное отражение в стеклянном шарике, который откатился в сторону.